Глава 5. Сначала. Валера. Время. Минус 20 лет. Здесь мы делаем самый широкий шаг в прошлое, чтобы подсмотреть, как все начиналось. Когда-то у меня был банк. Банк мне отвалился неожиданно. Сокурсник забрал за долги и предложил долю, только за то, что я его поставлю на ноги Впрочем, на ноги поставил его он сам. Требовалось всего-навсего погасить совсем плохие кредиты и докинуть держат резервы, не по самым плохим. Ну и дальше работать и не косячить. Это уже было с меня, и я это умел. Банк был небольшой, но все необходимое имелось, и даже сверх того. Это сегодня клиента можно встречать, не выходя из интернета. и важнее иметь божий сайт а ту и страничку в соцсети тогда и интернет был не тот да и банки другие некоторые вовсе банками только прикидывались готовые сняться со всем барахлом и наиболее ценными сотрудниками как только получат непривычно большой вклад но мой был не из таких точнее наш валера мой сокурсник по вполне техническому вуу а теперь старший партнер являл собой образец скороспевого предпринимателя первой волны. Ну, или второй. По крайней мере, более головокружительных примеров у меня тогда перед глазами не было. Хотя многие, как и он, еще во время учебы начинали чем-то торговать, уходили, даже не защитившись. Однако яркого продолжения я ни за кем не помню. Валера стоял особняком. Да он и был им, престижным особняком среди типовой застройки. Он как-то довольно быстро понял простую истину, что каким бы значительным капиталом ты не располагал, а значит и возможностями, всегда найдется чуть больше из соседней весовой категории. Да, и ему при этом удавалось находить таких партнеров. В абсолютную категории он не стремился, да и хлопотно это было организационно. А из соседней, полутяжелой, он успешно привлекал. Ну или, вернее, сам привлекался. С кем на одну сделку, с кем на подольше. Тогда специализация в тренде не стояла. Все занимались всем. Но у Валеры своя была. Сегодня его можно было бы назвать талантливым проектным менеджером. Наверное, слишком общая характеристика, да и к любому успешному предпринимателю применима. Возможно. Мне же, человеку не предпринимательского склада вовсе, Это всегда казалось сродни космической фантастики, да и до сих пор кажется. Валера же мог сегодня, скажем, встретиться с совершенно незнакомыми людьми, например, по рекомендации. Посидели, значит, потрещали о том о сём. Пару тем интересных скользь зацепили. продошлись А на завтра или через день Валера к Книбра с той же темой, что обсуждали. но уже разложенный по полочками, с примерным бюджетом, конкретными персонажами, кого нанять, кого в долю позвать и вполне рабочей схемы организации производства. Бери и делай одним словом. Хотя нет, производственных тем тогда не густо было, торговые в основном. Но и тем не менее известен стал благодаря своим качествам. Помню даже запрет банка, в я начинал перед дипломом, Прослышал о том, что я знаком с самим Валерой. Сначала мы долго пили кофе с начальником службы безопасности. Кофе, конечно, растворимый, а у меня какой выбор? Вызвали? Да я и не разбирался тогда особенно. До того памятного дня и представить не мог, что способен столько подробностей вспомнить из детства. Про родителей, друзей. Контрразведчиков тоже, наверное, бывших не водится. а может, растворимым был не только кофе. Ну а после мне доверили организовать нашему зампреду встречу с Валерой. Вообще волнительно все это было. С безопасником сначала, потом с начальством. Я в глубине души надеялся, что повысит грешным делом меня самого или хотя бы зарплату. Правда, потом все-таки случилось, и довольно стремительно. Из рядового аналитика я сперва стал старшим, а потом резко замом руководителя но Правда, уже в другом марке. Своему могущественному другу похвастался в первую очередь. А он возьми да и скажи. Ну, правильно, Макс. Я же за тебя замолвил, когда с вашим подторком терли. Тот действительно был из бывших подработников. Даже вопреша, говорят преподавал. Соврал или нет, не знаю. Даже если это и так, вряд ли это на мой карьерный взлет повлияло. Мне, скорее, кажется, что беседа с безопасником сыграла. Показалось мне тогда, что я своими откровениями о детстве чуть не отеческие чувства у него разбередил. Хотя мог и с профессионализмом спутать. Мои-то чувства точно разыгрались. Даже родители съездил навестить тогда. Но мы отвлеклись. Так вот, про Валерку. А то на себя переключился, любимого. Ну, конечно. Да. Второй, а может быть и первый, составляющий его успешности. Ох, ведь его это начал. Короче, Валерка был не жадный Он всегда делился. Не только деньгами, и не столько. Его вообще нельзя было назвать очень богатым. Все его капиталы, как правило, работали. Но и не всегда выгорало, случалось и наоборот. Да, какой-то тост памяти друга выходит. Главное, чем готов был делиться, мой друг, то, что всегда ценилось дорого, за что грызутся спецслужбы крупнейших, поменьше держав, что самостоятельно можно постигать годами и помереть в шаге от цели, технологии. Он, неистащимый источник этих управленческих, организационных ноу-хау, распространял с щедростью проповедника. Статьи и книги не писал, хотя мог бы, не любил он писать. О многих его бизнес-схемах я знал такие подробности, что будь я чуть менее трусоват, мне бы даже не пришлось ничего додумывать, только повторять, адаптировать, внедрять. Вот, а потом друг оказался вдруг.